Параграф 2. Поглотители времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени. В процессе работы человек часто отвлекается от основного занятия на другие дела. Таким образом происходит поглощение времени. Менеджера, работающего в офисе, отрывают от дела в среднем один раз в 8 минут. Из-за этого только на мелкие отвлечения уходит до двух часов в день. Только представьте. Два часа в день пропадают безвозвратно. А сколько бесценного времени тратится на просмотр электронной почты, телефонные звонки, обсуждение разных вопросов? Все эти факторы могут быть отнесены к поглотителям времени. Однако при объединении работы в блоке происходит минимизация переключения исполнителя, за счет чего высвобождается дополнительный ресурс времени. Растраты времени выражаются в самой разнообразной форме. Работа систематически не начинается вовремя. Рабочие уходят со службы до гудка. Назначенные собрания и совещания открываются на час-полтора позже срока. Мы наблюдаем бесконечные ожидания, бездейственные, раздражающие. Часть этих растрат времени объясняется тем, что все происходит не вовремя. Опоздал служащий, не пришел к сроку докладчик, задержался кассир. Чаще всего растрата времени в очередях и ожиданиях зависит от неправильности самой системы. Здесь борьба за время сталкивается с основными организационными проблемами. Докладчик опоздал, потому что на него возложено множество различных заданий. Беда в совместительстве. Очереди в финотделе объясняются неправильной системой распределения работы. Невозможность скоро добиться справки связана с доисторическим хаосом нашего делопроизводства ценящего не суть дела, а лишь исходящий номер. Платон Керженцев. Борьба за время. Поглотители времени – неэффективно организованные процессы, ведущие к его потерям. Человек может принимать в этих процессах активное или пассивное участие. Вот примерный список поглотителей времени, расхищающих ценный строительный материал нашей жизни. Прослушайте его внимательно где-то среди пунктов этого списка может отыскаться и та причина, по которой вам иногда так отчаянно не хватает времени. Поглотитель времени. Поглотитель первый. нечеткая постановка цели. Поглотитель второй. отсутствие приоритетов в делах. Поглотитель третий- попытки слишком много сделать за один раз. Поглотитель 4- отсутствие представления о предстоящих задачах. Поглотитель пятый. Плохое планирование дня. Поглотитель 6. Заваленный письменный стол. Поглотитель 7. Интернет, компьютерные игры, чаты, форумы. Поглотитель 8. Дорога. Поглотитель 9. Недостаток мотивации. Поглотитель 10. Телефонные звонки, отрывающие от дела. Поглотитель 11. Поиски записей, адресов, телефонов. Поглотитель 12 ⁇ недостаток кооперации. Поглотитель 13 ⁇ незапланированные посетители. Поглотитель 14 ⁇ неспособность сказать нет. Поглотитель 15 ⁇ неполная или запоздалая информация. Поглотитель 16 ⁇ отсутствие самодисциплины, частые перекуры, перерывы на кофе. Поглотитель 17 ⁇ неумение довести дело до конца. Поглотитель 18. Отвлечение на внешние факторы. Поглотитель 19. Затяжные совещания, собрания. Поглотитель 20. Недостаточная подготовка к беседам, переговорам, встречам. Поглотитель 21. Телевизор, просмотр видео и DVD-фильмов. Поглотитель 22. Болтовня на частные темы. Поглотитель 23. Излишняя коммуникабельность. Поглотитель 24. Чрезмерное количество деловых записей. Поглотитель 25. Синдром откладывания. Поглотитель 26. Желание знать все факты. Поглотитель 27. Длительное ожидание. Очереди. Поглотитель 28. Спешка. Нетерпение. Поглотитель 29. Слишком редкое делегирование. Решаю сам дела, которые могут сделать другие. Поглотитель 30 ⁇ недостаточный контроль за делегированием. Поглотитель 31 ⁇ нечеткая обратная связь или ее отсутствие. Особенность поглотителей времени в том, что они различны для разных людей. У каждого есть свой индивидуальный, джентльменский набор любимых поглотителей, таких милых и безобидных до того момента, пока мы не подсчитаем, во что обходится их содержание. Времени не хватает всем, даже бездельникам, даже тем, кто забивает козла или часами подряд смотрит телевизор. Вместе с тем никто серьезно не учитывает расход времени. О зарплате за прошлый год мы можем сказать с точностью до рубля. Но кто может сказать, сколько часов в прошлом году он потратил на творческую работу, на чтение, а сколько часов было потеряно и почему, сколько часов съели телевизор, дорога. Оптимизация расходов времени. Борьба с поглотителями Рассмотрим организацию деятельности по минимизации расходов времени на примере одного из самых часто упоминаемых поглотителей – времени, затрачиваемого на дорогу. Как часто бывает обидно тратить на то, чтобы добраться до нужного места полтора-два часа, когда решение самого вопроса, ради которого приехал, занимает от трех до 5 минут. Расходы времени несоотносимые. Как бы мы себя не убеждали в важности и необходимости этой поездки, ради трех-пяти минут результативного действия теряются безвозвратно полтора-два часа. Можно ли оптимизировать эти расходы, сделать путь из одного пункта в другой максимально полезным? Один из вариантов решения этой проблемы, позволяющий осуществить перемещение и эффективно использовать время на дорогу, строится на применении простых правил. Тщательная подготовка к поездке. Оптимальный выбор времени, маршрута и типа транспорта. Наполнение дороги полезным содержанием. Почитать любимую книжку или конспект лекции, послушать любимую музыку, аудиокнигу, урок английского языка и так далее Следуя этим правилам, нужно помнить, что каждое ваше действие должно приносить выгоду. Для определения пользы мероприятия задайте себе два вопроса. Вопрос первый. Оптимизируя время на дорогу, Какую выгоду получаю именно я? Вопрос второй. С помощью каких инструментов я могу этого достичь? Ответы на эти вопросы помогут найти решение проблемы. Прежде чем начать готовиться к самой поездке, следует учесть несколько важных аспектов. Нужно сократить до оптимума число перемещений. Определяя лучшее количество поездок, следует помнить о принципе золотой середины. Речь идет об оптимизации а не о минимизации перемещений. Если поездки неизбежны, в ваших силах самостоятельно определить их время, вид транспорта и маршрут передвижения. Комбинирование этих трех составляющих дает возможность выбрать наилучший на данный момент вариант. Хороший способ оптимизации расходов времени на дорогу определить выездные дни. Совершать все необходимые поездки в четверг. Такой принцип часто используется в компаниях, где у менеджеров есть определенные дни, на которые назначаются все разъезды. Вот что говорит по этому поводу Андрей Блинков, один из участников ТМ сообщества. Когда я так поступил, то получил очень интересный результат. Необходимость в некоторых поездках вообще отпала. Остальное было сделано за 3 часа в пятницу вместо 5 и 7 часов в обычные дни недели. Экономия времени от 2 до 4 часов, а это достаточный резерв для решения многих задач. Нужно испытывать уверенность в том, что мероприятия, ради которых совершаются поездки, будут использованы на все 100. Активно применяйте следующие принципы. По возможности предварительно договаривайтесь о встрече по телефону. Старайтесь решать большинство вопросов по телефону или электронной почте. Планируйте большинство встреч в офисе, без выездов. Этот подход актуален для менеджеров. Делегируйте выездные мероприятия службам доставки, курьерским службам и так далее. Координируйте свои перемещения с коллегами, друзьями и родными. Принцип прост, но максимально эффективен. Согласовывайте предполагаемые поездки. Если кому-то по пути и он может решить ваш вопрос заодно со своим, поручите ему эту задачу. Время в пути должно приносить дополнительную выгоду, не связанную с целью перемещения. Принцип вторичной выгоды осуществляется за счет наполненности времени перемещения полезными процессами, не связанными с мероприятием, ради которого совершается поездка. Слушать аудиокниги, музыкальные записи, кассеты с уроками английского языка, читать журнал, серьезную книгу, конспект лекций или решать кроссворды, играть в шахматы. Делать исходящие звонки, проверять свои смс. Это сознательное содержание. Все зависит от того, каков ваш внутренний настрой на путь. Это будет отдых, прогулка, целенаправленное движение, маршрут, спешка, галоп или что-то другое. Определить типичные для себя состояния в движении и возможность их использования каждый может сам. Нужно лишь сфокусироваться на этом. Если человек способен уйти в себя на время долгой поездки, он преодолевает и пространство, и время. А если он может только пялиться в окно и зевать от скуки, он вынужден пережить каждую минуту и каждый километр пути. Колин Уилсон. Введите коэффициент пользы перемещения, представляющий собой среднюю составляющую ответов на два вопроса: Такая поездка действительно целесообразна именно сейчас или это прихоть момента? И Готов ли ты заплатить невосполнимым временем своей жизни за ту пользу, которую получишь от выездного мероприятия? Введение и применение подобного коэффициента обеспечивают осознанный подход к проблеме, что позволяет решить ее более качественно за меньший промежуток времени. Следующий ряд советов касается использования времени так называемого «вынужденного ожидания» в бесконечных пробках, очередях, самолетах, поездах, метро. «Ожидание» — один из самых распространенных поглотителей времени, с которым можно справиться, если исследовать нехитрым, но эффективно работающим правилам и рекомендациям. Некоторые из них приводят на страницах своей статьи Дмитрий Витер, делясь своим опытом борьбы с поглотителями времени. «Полезное время ожидания» «По роду занятий мне часто приходится получать многостраничные документы, обязательные для прочтения». Руководство, процедуры, объявления и так далее. Читать их на работе у меня получается плохо. Обычно я распечатываю подобные документы, скрепляю их степлером, никаких скрепок, и кладу в портфель. Когда я попадаю в ситуацию вынужденного ожидания, я достаю из портфеля такой документ и читаю его. После прочтения документ рвется на части и выбрасывается. Обязательным примечанием в таком случае является осторожное обращение с конфиденциальными документами. Если вы добираетесь на работу на метро, не упустите возможность использовать и потратить эти ежедневные полтора-два часа. Конечно, ваши возможности в подземке в час пик ограничены, но удержать в руках книгу небольшого формата, заранее распечатанный документ или палм на ладонник вполне возможно. В какой-то момент я осознал, что читаю книги практически только в метро. Если у вас есть лаптоп, берите его с собой. Львиную долю входящей электронной почты я читаю, находясь именно в режиме ожидания. Отличным вложением средств является дополнительная батарея для лаптопа. Она удвоит полезное время вашей поездки. Примером эффективного использования такого времени может служить само написание этой статьи. Она писалась в поездах. В самолетах, в метро. Первый черновик был сделан в маршрутке. Не потому, что у меня не было времени заняться этим в более комфортной обстановке. Мне так удобнее. Это проще, чем пытаться выделять каждый день по часу за письменным столом, что, как правило, нереализуемо. Эти строки я пишу в поезде Киев-Минск. Мой попутчик, аудитор из Deloitte ⁇ Туш, тоже стучит что-то на лаптопе. Молодец. Итак, любой процесс неэффективного использования времени может быть изменен с помощью создания системы определенных правил и принципов, оптимизирующих деятельность и позволяющих извлекать дополнительные резервы времени. Кроме того, подобная работа способствует более осознанному отношению к собственной жизни, вырабатывает навык, необходимый каждому успешному современному человеку. Выделять неэффективные процессы и уметь их улучшать.